Глава двадцать Обед из двух блюд. Как я сказал, Элсоль стоял над лежащим индейцем. На его лице смешивались два чувства — ненависть и торжество. В этот момент к нам подъехала его сестра и, соскочив с лошади, быстро прошла вперед. «Смотри», — сказал он, показывая на вождя Наваху, — «это убийца нашей матери». Девушка издала резкое краткое восклицание и, достав нож, направилась к пленнику. «Нет, Луна», — сказал Элсоль, удерживая ее, — «нет, мы не убийцы. Это не наша месть. Он еще не должен умереть. Мы привезем его живым и покажем женщинам морякопа. Они будут танцевать над великим вождем. Он захвачен без единой раны». Эти слова Элсоль произнес презрительно. Было заметно, что они произвели впечатление на Наваху. «Собака Коко!» -ко — воскликнул он, невольно пытаясь освободиться. «Собака Коко! -ко! В союзе с бледнолицами! Собака! Ха! Ты помнишь меня, Дакона? Это хорошо! Собака!» — снова воскликнул Наваху. Его слова и взгляд были проникнуты злобой. Хе — Хе-хе! — воскликнул подскакавший в это время рюб. Хе — Хе-хе! Этот индеец свиреп, как топор. Вот я его! Подогрею этот кусок мяса веревкой для быка. Он разогрел мою лошадь. — Посмотрим на ваши раны, мистер Халлер, — сказал сегент, слезая с лошади и подходя ко мне, как мне показалось, с тревожным выражением что это, кость не задета? Вам повезло, конечно, если стрела не отравлена. Я этого опасаюсь. Элсоль, сюда, друг мой! Скажи, окунали ли острие? — Сначала извлечем его, — ответил моряк, подходя. — Не будем терять времени. Стрела пробила мое предплечье. Острие прошло через плоть и наполовину вышло с противоположной стороны. Элсоль обеими руками взялся за древко у оперения и переломил его. Потом взялся за острие и осторожно извлек его из раны. «Пусть кровь течет», — сказал он, — «пока я осматриваю острие». «Не похоже на военную стрелу, но у Наваху есть очень хитрый яд. К счастью, у меня есть средства для его обнаружения, есть и противоядие». Говоря это, он достал из сумки клок сырого хлопка, стер им кровь со стрия. Потом достал небольшой каменный сосуд и, капнув на металл, ждал результата. Я ждал с тревогой. сеген тоже казался встревоженным. Я знал, что ему часто приходилось видеть, как действует яд, и видел, что он следит за процессом оценки с беспокойством. Я понимал, что он опасается результатов. Мистер Халлер, сказал наконец Элсоль, на этот раз вам повезло. Могу назвать это везением, потому что в Колчане у вашего противника, несомненно, есть стрелы не такие безопасные. Посмотрим, продолжал он, и подойдя к наваху, извлек из Колчана, который все еще висел на спине у индейца, другую стрелу. Подвергнув ее стрею такому же тесту, он воскликнул. Я говорил! Смотрите, зеленый, как подорожник. Он выпустил две стрелы. Где вторая? Друзья, помогите найти ее. Ее оставлять нельзя, она может нас выдать. Несколько человек соскочили с лошадей и стали искать стрелу. Я показал направление и примерное расстояние, насколько мог определить, и через несколько минут стрелу нашли. Элсоль взял ее и капнул на стрию. Оно позеленело, как и предыдущее. — Можете поблагодарить ваших святых, мистер Халлер? — сказал Коко. — Хорошо, что не эта стрела проделала дыру в вашей руке. Иначе потребовалось бы все искусство доктора Рихтера и мое, чтобы спасти вас. — Но что это? Еще одна рана? — Он коснулся вас, делая поворот направо. — Посмотрим на нее. — Это только царапина. Здесь необычный климат, мистер Халлер. Я видел, как царапины становятся смертельными ранами, если не обратить на них внимания. — Луна, немного хлопка, сестра. Я перевяжу вашу рану, чтобы вы не опасались заражения. Вы заслуживаете моей помощи. Если бы не вы, сэр, он ушел бы от меня. А если бы не вы, сэр, он бы меня убил. Что ж, с улыбкой ответил Коко, вы могли отделаться не так легко. Ваше оружие подвело вас. Трудно представить себе, что человек сумеет ружьем парировать удар копья, но вы проделали это превосходно. Не удивляюсь, что вы нажали на курок. Я сам собирался это сделать, если бы меня подвело лоссо, Но нам обоим повезло. Руку придется несколько дней носить на перевязи. Луна, твой шарф. Нет, сказал я, когда девушка начала сматывать шарф в столе Не нужно, я найду что-нибудь другое. Вот, мистер, если подойдет, вмешался молодой траппер Герри, доставая носовой платок и протягивая мне. Его носовой платок, который он держал на груди, был многоцветный и богато расшитый. Ты очень добр, спасибо, ответил я, хотя понимал, кем был подарен этот платок. Возьми взамен это и я протянул ему один из своих маленьких револьверов, оружие, которое в это время и в этом месте стоило своего веса в драгоценностях. Человек с города знал и с благодарностью принял подарок. Но, хотя он и был доволен, я заметил, что большую радость ему принесла улыбка с другого направления и был уверен, что и шарф вскоре сменит хозяина. Я посмотрел на Эл -Соля, чтобы понять, Заметил ли он этот небольшой эпизод? Но на его лице ничего необычного не было. Он был занят моими ранами, которые перевязал так искусно, как мог бы сделать опытный врач. «Теперь, — сказал он, закончив, — через несколько дней вы сможете снова участвовать в бою. У вас ранена рука, которой правят лошадью, зато лошади лучшей вашей я никогда не видел» и не удивляюсь, что вы отказались продать ее. Разговор велся на английском языке, и его английский язык, на мой слух, звучал превосходно. По-французски он говорил, как парижанин. Именно на этом языке он обычно разговаривал с сегеном. Все это меня удивляло. Все сели на лошадей, собираясь вернуться в лагерь. Нас мучил сильный голод. Все хотели поскорее возобновить прерванную еду. Подъехав к лагерю, мы спешились, привязали лошадей, пустив их пастись, и пошли вперед, чтобы взять оставленные куски мяса и ребра, которых мы видели множество. Какое же разочарование нас ждало! Не осталось ни кусочка. Койоты воспользовались нашим отсутствием, и мы видели вокруг только обглоданные кости. Бедра и ребра бизонов были так отполированы, словно их обрезали ножом. Даже ужасное тело копателя превратилось в блестящий скелет. — Черт побери! — воскликнул один из охотников. — Сейчас волки или ничего? — Вот они! И он прицелился из ружья. — Подожди! — крикнул Ген в виде Ты что, с ума сошел? — Думаю, нет, капитан. — ответил охотник, упрямо продолжая держать ружье. — Мы должны поесть. Я никого, кроме них, не вижу. А как их добыть, не стреляя? Сеген не ответил, но показал на лук, который подготовил к стрельбе Элсоль. — Эхо! — воскликнул охотник. — Капитан прав. Прошу прощения. Об этом куске кости я и забыл. Коко достал из колчана стрелу и проверил ее острие с помощью жидкости. Стрела оказалась охотничьей. Наложив ее на тетиву, он выстрелил в белого волка, пробил его насквозь и мгновенно убил. Потом взял стрелу, вытер оперение, снова выстрелил, потом еще раз, и вскоре на земле лежали пять или шесть этих зверей. «Надо убить и койота», — сказал один из охотников. Такие джентльмены, как мы, должны иметь, по крайней мере, два блюда на обед. Все рассмеялись этой грубой шутки. Илсоль с улыбкой опять натянул тетиву и выстрелил в одного из койотов. «Думаю, на одну еду этого достаточно», — сказал он, возвращая стрелу и укладывая ее в колчан. «Верно», — отозвался шутник. «Если понадобится еще, снова заглянем в кладовую». Но это мясо лучше есть свежим. Верно, черт побери, я, пожалуй, за кусочек волка. Охотники со смехом достали ножи и принялись свежевать волков. Ловкость, с которой они это проделывали, свидетельствовала, что для них это дело привычное. Вскоре со всех зверей сняли шкуры, туши разрубили, и каждый, взяв свою долю, принялся жарить ее на костре. Барни, как это лучше назвать? Говядина или баранина?» — спросил один из охотников, когда начали есть. «Лучше волчья баранина», — предложил кто-то. «Отличное мясо, нежное, как курятина. Или как мясо козы, верно? А по мне похоже на мясо собаки. Совсем неплохо. Лучше, чем каждый день есть бизонов. Я поел бы больше, если бы не был уверен...» что эта тварь грызла того беднягу на скале. И человек, сказавший это, показал на скелет копателя. Эта мысль была ужасна. И в других обстоятельствах могла бы подействовать, как рвотная. — Черт побери, — воскликнул охотник. — Я как раз собирался попробовать койота. Ты испортил мне аппетит. А тебе, старина, это не мешает? Вопрос был адресован Рюбу который грыз ребро и ничего не ответил. — Ему? — Да нет, ему ничего не мешает, — ответил за него другой. — Рюб в свое время много ел разного, верно, Рюб? — Ну, если бы ты побродил в горах с мое, был бы рад чему-нибудь похуже волчьего мяса. И помоложе парень. — Ты говоришь о человеческом мясе? — Да, об этом Рюп и говорит. — Парни, — сказал Рюб, не обращая внимания на шутки. По-видимому, наевшись, он пришел в хорошее настроение. — Что самого отвратительного, если забыть о человечине, грыз горный человек? — Женское мясо, наверное. — Придурок! Сейчас можешь смеяться, когда храбрость не нужна. — Что ж, если забыть о человечине, — сказал один из охотников, отвечая на вопрос Рюба. Самое ужасное, что я ел, мясо крысы. А я жевал мясо зайца, сырое, сказал второй. И никогда больше не хочу его есть. Очень невкусные совы, заметил третий. Я ел скунса, продолжал четвертый. В свое время ел мясо и получ. Караджа, воскликнул мексиканец. А что скажете об обезьяне? На юге я много раз ел обезьян. Ну, наверное, обезьян — жесткое мясо, но я заострил зубы на сухой буйволовой коже, а она не мягче камня. А я, — сказал Рюб, когда все поделились своим опытом, если оставить в стороне обезьян, ел всех, кого здесь упомянули. Обезьян не ел, потому что никогда не был в тех местах. Может, оно мягкое, может, жесткое, может, сладкое, может, горькое. Но однажды я ел паразита, который был не намного слаще, если вообще был сладким. — Что это было, Рюб? — Что ты ел? — спросили сразу несколько человек. Всем хотелось узнать, что такого ел старый траппер, что было бы отвратительнее упомянутого. — Гриф индейка! Вот что это было! — Гриф индейка! — — воскликнули все. — Да, он и больше никто. — Черт возьми, дон да он зловонный, как груда мусора. Это просто невозможно. — А когда ты ел грифа, старик? — спросил кто-то, подозревая, что за этим есть история, связанная с подвигом безухого траппера. — Расскажи нам об этом, Рюп, расскажи! — подхватило несколько человек. — Ну, — продолжал Рюп в наступившей тишине. Это было лет шесть назад. На Арканзасе меня спешили Арапаху в двухстах милях южнее Биг Тиммера. Проклятые скунцы отобрали лошадь, шкуры, бобров и все остальное. — со смехом продолжал говоривший. Ха -ха". уехали и оставили старого Рюба одного. — Я что-то такое слышал, — сказал один охотник. Не думаю, чтобы многим приходилось такое есть. Так что там о грифе? Понимаете, меня обчистили и оставили в одних штанах, в двухстах милях от чего-нибудь. Ближе всего был бенд, и я пошел по реке в том направлении. Никогда не видел таких пугливых животных. Если бы у меня были мои ловушки. Все, от рыбы в воде до бизонов в прерии, словно знали, как я могу стрелять. За два дня я поймал только ящериц, да и то мало. Ящериц — плохая еда, — заметил кто-то. Можно и так сказать. Жирная корова лучше. И, сказав это, Рюб снова набросился на волчью баранину. Я жевал свои лосины и остался, наконец, голый, как скала. Черт возьми, это было зимой? Нет, была весна и теплая к тому же. Расставаться со штанами не хотелось, но надо было что-то есть. На третий день я набрел на поселок песчаных крыс. У меня тогда волосы были подлиннее, чем сейчас. Я сплел из них ловушки и поймал несколько крыс. Но они стали осторожны, и мне пришлось оставить это занятие. Это был третий день с того, когда меня спешили, и я совсем ослабел. И думал, что пришло время умирать. Это было вскоре после восхода солнца, и я сидел на берегу, когда увидел что-то плывущее по реке. Когда это подплыло ближе, я увидел, что это туша бизона, теленка, и два грифа прыгают на тушу и клюют. До туши было далеко, и вода глубокая, но я решил подтащить тушу к берегу. Раздеваться долго не пришлось. Здесь охотники прервали рассказ Рюба смехом. Я вошел в воду и поплыл. И еще на полпути почувствовал вонь, а когда подплыл ближе, птицы перестали клевать. И тут я увидел, что туша гнилая, как прогнившее дерево. — Какая жалость! — воскликнул один из охотников. Я не хотел плыть зря, поэтому взял хвост в зубы и поплыл к берегу но не сделал и трех грибков, как хвост оторвался. Тогда я обогнул в воде тушу и стал толкать ее к берегу, пока не добрался до песчаной отмели. И когда попытался вытащить тушу из воды, она начала распадаться. Она была совершенно несъедобная. Тут Рюп взял в рот кусок мяса и молчал, пока не проживал его. Все заинтересовались его рассказом и ждали с нетерпением. Наконец он продолжил. «Я видел, что грифы летают вокруг и появляются новые, и решил попробовать взять одного из них. Поэтому я лег у туши теленка и стал изображать апоссума. Вскоре птицы начали собираться на отмеле, а большой самец сел на тушу. Я схватил его за ногу. «Ура! Отлично сделано, клянусь Господом!» Эта проклятая птица воняла почти так же, как туша. Но какая разница, стервятник или туша? И я снял с нее шкуру. — И съел? — спросил нетерпеливый слушатель. — Нет, — медленно протянул рюб, очевидно рассердившись, что его прервали. — Она меня съела. Разразившийся после этого ответа хохот вернул старому траперу хорошее настроение. — Ты съел ее сырой рюб? — спросил один из слушателей. — А как он мог по-другому? Огня у него не было, да и дров тоже. — Ты, дурак! — повернулся рюб к последнему говорившему. — Я бы разжег костер, только мой член давно уже не высекает искру. Эту речь встретил новый взрыв смеха, и прошло несколько минут, прежде чем траппер смог продолжить рассказ. Остальные птицы, — продолжал он, наконец, — видя судьбу старого петуха, испугались и улетели на другой берег реки. Больше не было смысла пытаться их ловить. Я увидел койота, который подбирался по берегу. За ним бежал другой, и на той же тропе еще два или три. Я подумал, что схватить одного из них за ногу не удастся, но все же решил попытаться и лег около туши. Звери не подходили. Я хотел спрятаться в кустах, которые росли поблизости, и уже пополз к ним, когда мне пришла идея. Я увидел на берегу много плавника, подобрал куски и сделал из них возле теленка ловушку. И очень быстро у меня в ловушке было целых шесть паразитов. — Ура! Ты был в безопасности, старый конь! Я взял побольше камней и пошел к ловушке. Боже, парни, никогда не слышал столько рева и вои, щелканье зубами и рычание, когда убивал их. Хе -хе -хе -хе -хо -хо -хо -хо. И старый грешник засмеялся с удовольствием, вспоминая это свое приключение. Значит, ты благополучно добрался до Бента? Да. Я острым камнем снял с них шкуры и изготовил себе рубашку и штаны. Подумал, что не стоит идти в форт голым, смеяться будут. Взял достаточно мяса, чтобы хватило на дорогу, и добрался меньше, чем за неделю. Билл сам был там, и вы все знаете Билла. Он меня знал, и не прошло и получаса, как у меня была новая одежда и новое ружье. Хорошее ружье, не то, что раньше тогда ты получил свое ружье да и оно все еще у меня хе -хе -хе. и очень скоро его проверил хе, -хе, -хе. Хо, -хо, хо хо и старый трапер снова засмеялся а сейчас ты почему смеешься рюб спросил один из его товарищей «Хе -хе -хе. над чем я смеюсь хе -хе -хе. Хо, -хо, хо вот в этом вся шутка Хе — Хе-хе-хе! Над чем я смеюсь? — Да расскажи нам, приятель! — Вот над чем я смеюсь, — сказал Рюб, став немного серьезней. — Я был в Бенте три дня. И кто, как вы думаете, явился в форт? — Кто? Может, Арапаху? — Те самые индейцы, которые меня спешили. Они пришли торговать с Биллом, и так я снова увидел свою кобылу и ружье. «Ты их вернул себе?» «Да уж, стоил на это посмотреть. Я не зря ображу по прериям. Он моя старая кобыла, — показал он. Ружье я отдал Билу, а новое оставил себе. Оно лучше». «Значит, ты посчитался сапаху?» «Да, малыш. Видишь эти зарубки?» И он показал несколько полосок на ложе своего ружья. «Да-да, — воскликнули сразу несколько человек». «Это все они. Раз, два, три. Да целых пять. Это те, рапахо. Рюб кончил свой рассказ.